Сам под секиру лезет. Да лучше пойди ночью на Николаевскую дорогу, положи голову на рельсы, вот и оттяпали бы ему, коли тяжело стало носить. Тебя-то что дернуло говорить ему? Тебя-то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумал? Но какая же ненависть, какая ненависть? Хлопнул я себя по голове рукой. И за что, за что? к женщине? Что она ему такое сделала? Что такое у них за сношения были? Что такие письма можно писать?» «Ненависть!» — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна. Кровь ударила мне опять в лицо. Я вдруг как бы что-то понял, совсем уже новое. Я глядел на нее вопросительно изо всех сил. «Убирайся ты от меня!» — взвизгнула она, быстро отвернувшись и махнув на меня рукой. «Довольно я с вами со всеми возилась! полны теперь! Хоть провалитесь вы все сквозь землю! Только твою мать одну еще жалко!» Я, разумеется, побежал к Версилову. «Но такое коварство! Такое коварство!» Версилов был не один. Объясню заранее. Отослав вчера такое письмо к Катерине Николаевне, и действительно, один бог знает зачем, послав копию с него барону Бьерингу, он, естественно, сегодня же, в течение дня, должен был ожидать и известных последствий своего поступка, а потому и принял своего рода меры». С утра еще он перевел маму и Лизу, которая, как я узнал потом, воротившись еще утром, расхворалась и лежала в постели, наверх, в гроб. А комнаты, и особенно наша гостиная, были усиленно прибраны и выметены. И действительно, в два часа пополудни пожаловал к нему один барон Р. Полковник, военный, господин лет 40, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физический человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе. Все людей с сильнейшим баронским гонором совершенно без состояния, живущих одним жалованием и чрезвычайных служак и фронтовиков. Я не застал начало их объяснения. Оба были очень оживлены, да и как не быть. Версилов сидел на диване перед столом, а барон в креслах сбоку. Версилов был бледен, но говорил сдержанно и цедя слова. Барон же возвышал голос и, видимо, наклонен был к порывистым жестам, сдерживался через силу, но смотрел строго, высокомерно и даже презрительно, хотя и не без некоторого удивления. Завидев меня, он нахмурился, но Версилов почти мне обрадовался. «Здравствуй, мой милый!» «Барон, вот «Это и есть тот самый очень молодой человек, об котором упомянуто было в записке. И, поверьте, он не помешает, а даже может понадобиться». Барон презрительно оглядел меня. «Милый мой», — прибавил мне Версилов, — «я даже рад, что ты пришел, а потому посиди в углу, прошу тебя, пока мы кончим с бароном». Не беспокойтесь, барон, он только посидит в углу. Мне было все равно, потому что я решился, и, кроме того, все это меня поражало. Я сел молча в угол, как можно более в угол, и просидел, не смегнув и не пошевелившись до конца объяснения. «Еще раз вам повторяю, барон», — твердо отчеканивая слова говорил Версилов что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написал это недостойное и болезненное письмо, я считаю не только наиблагороднейшим существом, но и верхом всех совершенств. Такое опровержение своих же слов, как я уже вам заметил, похоже на подтверждение их вновь, промычал барон». Ваши слова решительно непочтительны, и, однако, всего будет вернее, если вы их примете в точном смысле. Я, видите ли, страдаю припадками и разными расстройствами, и даже лечусь, а потому и случилось, что в одну из подобных минут эти объяснения никак не могут входить. Еще и еще раз говорю вам, что вы упорно продолжаете ошибаться, может быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредил вас с самого начала, что весь вопрос относительно этой дамы, то есть о письме вашем, собственно, генеральше Ахмаковой, долженствует при нашем теперешнем объяснении быть устранен окончательно. Вы же все возвращаетесь. «Барон Бьоринг просил меня и поручил мне особенно привести в ясность, собственно, лишь то, что туда одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщение этой копии, и потом вашу приписку, что вы готовы отвечать за это чем и как угодно». «Но...» Кажется, последнее уже ясно без разъяснений. «Понимаю», — слышал. «Вы даже не просите извинения, а продолжаете лишь настаивать, что готовы отвечать чем и как угодно, но это слишком будет дешево». А потому я уже теперь нахожу себя в праве, в видах оборота, которые вы упорно хотите придать объяснению, высказать вам с своей стороны все уже без стеснения. То есть я пришел к заключению, что барону Бьерингу никаким образом нельзя иметь с вами дело на равных основаниях. «Такое решение, конечно, одно из самых выгодных для друга вашего, барона Бьоринга, и, признаюсь, вы меня нисколько не удивили. Я ожидал того. Замечу в скобках, мне слишком было видно с первых слов, с первого взгляда, что Версилов даже ищет взрыва, взрывает и дразнит этого раздражительного барона и слишком, может быть, испытывает его терпение». Барона покоробила, «Я слышал, что вы можете быть остроумным, но остроумие еще не ум». «Чрезвычайно глубокое замечание, полковник». «Я не спрашивал ваших похвал», — вскрикнул барон. «И не переливать из пустого приехал. Извольте выслушать. Барон Бьоринг...» «Был в большом сомнении, получив письмо ваше, потому что оно свидетельствовало о сумасшедшем доме. И, конечно, могли быть тотчас же найдены средства, чтобы вас э, успокоить. Но для вас, по некоторым особенным соображениям, было сделано снисхождение, и об вас были наведены справки». Оказалось, что хотя вы и принадлежали к хорошему обществу и когда-то служили в гвардии, но из общества исключены и репутация ваша более чем сомнительна. Однако, несмотря и на это, я прибыл сюда, чтобы удостовериться лично, и вот сверх всего вы еще позволяете себе играть словами и сами засвидетельствовали о себе, что подвержены припадкам. «Довольно. Положение барона Бьоринга и его репутация не могут снисходить в этом деле». Одним словом, милостивый государь, я уполномочен вам объявить, что если за сим последует повторение или хоть что-нибудь, похожее на прежний поступок, то найдены будут немедленно средства вас усмирить, весьма скорые и верные, могу вас уверить. Мы живем не в лесу, а в благоустроенном государстве. Вы... Так в этом уверен мой добрый барон Р. «Черт возьми!» — вдруг стал барон. «Вы меня слишком испытываете доказать вам сейчас, что я не очень-то добрый ваш барон!» «Ах!» «Еще раз предупреждаю вас», — поднялся Иверсилов, — «что здесь недалеко моя жена и дочь, а потому я бы вас просил говорить не столь громко, потому что ваши крики до них долетают». «Ваша жена!»